Глава пятая. Леди Рэдклифф, о довольно молодой, в 46 лет, обрела изрядное состояние и свободу, гораздо более значительную, нежели та, коей она пользовалась, будучи замужем. Разумеется, она горько оплакивала супруга и по-прежнему глубоко переживала потерю, но по прошествии некоторого времени оценила открывшееся ей удовольствие. В сущности, она утратила зависимость от человека, чей суровый нрав не допускал ни малейших проявлений легкомыслия. Через несколько лет после кончины мужа графиня обнаружила, что образ богатой вдовы устраивает ее как нельзя лучше. Содержание этой новой главы в жизни леди Рэдклифф определялось тремя страстными привязанностями — ее дети и беспокойство за них, высший свет и предлагаемые им развлечения, наблюдение за собственным здоровьем, вернее, его отсутствием. Этих занятий было вполне достаточно, чтобы не сидеть без дела. Простительным можно было счесть то обстоятельство, что в редких случаях, сосредоточившись на одном из предметов своей страсти, графеня к несчастью, упускала из внимания другой. Именно в результате такого события леди Редклифф, оторвавшись от пристального изучения подрагивающей левой руки, дрожь, несомненно, явилась последствием череды обмороков, Не без легкой тревоги обнаружила, что ее второй сын безудержно восхваляет некую девицу. «Кто такая, мисс Телбот?» Леди Рэдклифф не помнила, чтобы слышала это имя прежде. Арчи, немного обиженный, закатил глаза. «Вы знаете, мама, сестры Телбот, мы каждый день прогуливаемся с ними в гайд парке «Ты каждый день встречаешься с одними и теми же барышнями?» Ужаснулась леди Рэдклифф. В таком внимании к юной леди для арчибальда Бальдо де Лейси, как и для любого мужчины его возраста, не было ничего необычного. Однако это увлечение расцвело слишком быстро. «Да, мама», — мечтательно ответил Арчи. «Она прекраснейшая из всех созданий на свете. Я считаю себя счастливейшим из ныне живущих и благодарю случайность, которая свела нас вместе». «Не на шутку разволновавшись?» Леди Рэдклифф пожелала узнать, как именно ее дети познакомились с сестрами Телбот. Ответ Арчи, довольно бессвязный, содержал сведения о туфельке и растянутой лодыжке, а также восторженное описание цвета глаз старшей мисс Телбот, что ни в коей степени не умерило дурные предчувствия его матери. «Всякий, кто владеет столь крупным состоянием и носит столь благородное имя, как Делэйси, просто обязан поддерживать в себе подозрительность». По мнению леди Рэдклифф, Окружающий мир изобиловал опасностями как для доброго имени, так и для здоровья, и ей представлялось жизненно важным бдительно оберегать и то, и другое. Безродные прихлебатели вечно пытаются втереться в доверие к титулованным и респектабельным особам, действуя словно паразиты в природе. Влияние, роскошь, положения в обществе, накапливаемые и охраняемые столетиями, вечно искушают тех, кто всем этим не обладает. А для матери троих детей, достигших брачного возраста, угроза становится еще значительнее. Леди Рэдклифф отчетливо понимала, что каждый из ее детей, обеспеченных солидным наследством, является лакомой добычей для алчных охотников за богатством. «Я бы хотела познакомиться с этими молодыми леди, раз вы так с ними сблизились», заявила она твердо, перебивая сына, описывавшего комические куплеты, которые мисс Телбот нашла чрезвычайно смешными. «В самом деле?» — удивленно спросил Арчи. «Я думал, вы совершенно измучены одолевшим нездоровьем». «Если ты имеешь в виду мои обмороки», — надменно возразила леди Рэдклифф, отметившая в голосе сына нотки сомнения, что она нашла весьма невежливым, когда тебе следует знать, что мое состояние улучшилось. «Я бы хотела познакомиться с этими девицами Телбот. Пригласите их нанести нам визит после прогулки». Пребывая в неведении относительно скрытых побуждений матушки, Арчи принял идею с восторгом и позже тем утром счастливый рысью ускакал в гайд-парк. В отличие от него, леди Рэдклифф ожидала возвращения детей с прогулки в состоянии нарастающего беспокойства. Как глупо с ее стороны было отвлечься в такой момент. Арчи явно ослеплен этой молодой леди, особой и безусловно решительно неподобающей если она разгуливает по Лондону, теряя туфли. Леди Рэдклифф поразмыслила, не следует ли написать Джеймсу, предостеречь его, но в итоге отказалась от этой идеи. По возвращении из Ватерлоу, ее старший сын нашел прибежище в Рэдклифф-холле в Деваншире. И хотя леди Рэдклифф нравилась поддерживать осведомленность сына о семейных событиях, она также старалась не беспокоить его без необходимости. Участие Джеймса в той военной кампании – противоречило желаниям родителей, но теперь графиня не считала допустимым сетовать на его отшельничество. В конце концов, что она знала о войне? Время тянется медленно для того, кто тревожится. Леди Рэдклифф показалось, что прошло не меньше ста лет до возвращения с прогулки Арчи и Амелии в сопровождении сестер Телбот. К этому моменту дурные предчувствия, обуревавшие леди Рэдклифф, разрослись до такой степени, что она ждала увидеть парочку распутных мошенниц, ухмыляющихся алыми накрашенными губами. Однако она испытала облегчение, обнаружив, что обе мисс Телботт производят впечатление вполне милых и благовоспитанных девиц. Их платья для прогулок и пелерины были сшиты по последней моде, хотя не в мастерской миссис-трио, как критично подметила графиня. Волосы уложены в надлежащей манере, движения грациозны и сдержаны. Возможно, она ошиблась, решив, что случилось нечто, внушающее более серьезные опасения, нежели очередная юношеская влюбленность Арчи. Леди Рэдклифф поднялась, чтобы поприветствовать гостей. «Как поживаете, мисс Телбот?» «Мисс Сесили?» «Приятно познакомиться», — произнесла она мягко. Последовала пауза. Графиня ждала от девушек реверанса. Они должны были сделать это первыми при встрече с более высокопоставленной дамой. С некоторым запозданием обе юные леди низко присели. Значительно ниже, чем следовало. В сущности, такой реверанс они должны были сделать перед герцогиней. Леди Рэдклифф содрогнулась. О боже! Арчи ободряюще хлопнул в ладоши и осведомился. «Пэтсон принесет угощение?» Он добежал до кресла и рухнул в него, а через секунду с подскочил. «Умоляю простить меня, мисс Телбет, мисс Сесили, не желаете ли сесть?» Предложил он с широким приглашающим жестом. Все расселись. Вдовствующая графиня снова обратила на молодых ледей, изучающий взгляд, на сей раз отметив подолы их платьев, слегка забрызганные грязью, туфли с деревянными пуговицами, без сомнения купленные в чипсайде. хм -м -м -м". Стремительно вошел Пэтсон, ведя за собой трех горничных, несущих на подносах изысканные пирожные и свежайшие фрукты. Леди Рэдклифф почудилась, что старшая мисс Телбот разглядывала яство с восторгом, словно ничего великолепнее в жизни не видела. «О, Боже!» «Мисс Телбот, Арчи сказал, вы остановились у тетушки», произнесла леди Рэдклифф, силясь хотя бы внешне выказать учтивость. «Она живет в окрестностях парка?» «Не очень далеко», — ответила мисс Телбот, надкусывая восхитительный фрукт на Уимпл-стрит. «Очаровательно», — прокомментировала леди Рэдклифф без капли искренности. У Импл-стрит ни при каких обстоятельствах нельзя было счесть фешенебельной частью города. Хозяйка дома повернулась к младшей мисс Телбот. «Амелия сказала, вы вместе учились в пансионе для юных леди». «Да, два года», — подтвердила мисс Сесили высоким ясным голосом. «Только два?» — спросила леди Рэдклифф. «Вы не продолжили образование?» «Нет». «У нас закончились деньги, поэтому меня вернули домой», ответила мисс Сесили с наслаждением, запихивая в рот кусочек пирожного. Мисс Китти Телбот замерла, держа в руки стакан. Леди Рэдклифф с решительным звоном опустила тарелку. «Боже правый!» «Все еще хуже, чем она могла представить. Отвратительный парвеню, не только испытывающий столь разоблачительный недостаток средств, но и заявляющий об этом публично, в присутствии посторонних». Этих девиц требуется немедленно удалить из дома». «Я только что вспомнила», — заявила она неискренне. «Монтегю сегодня ждут нас с визитом». «Правда?» — удивился Арчи, не донеся пирожного Дорта. «Я думала, они еще не вернулись в Лондон». «Да». «Чрезвычайная забывчивость с моей стороны. Леди Рэдклифф встала. Но если мы не придем, это сочтут крайне неучтивым. Мои извинения, мисс Телбетт, мисс Сесили». но, боюсь, мы вынуждены преждевременно завершить ваш визит». Призвав на помощь незаменимого Пэтсона, леди Рэдклифф выставила сестер Телбот из дома с поспешной напористой вежливостью, великосветским эквивалентом изгнания в Зашей. Они и опомниться не успели, как очутились на крыльце, Арчи ринулся следом, торопливо и с горячностью оправдываясь. «Это не похоже на маму забывать о таком», донеслось до леди Рэдклиффа, Вы должны нас извинить. Ужасно несчастливое стечение обстоятельств. Страшно нелюбезно с нашей стороны так скоро завершить ваш визит. Не стоит извинений, сердечно ответила мисс Телбот. Встретимся в гайд парке завтра утром. Нет, ответила бы леди Рэдклифф. Да, конечно, неосмотрительно пообещал мистер Делэйси. Арчи, властно прозвенел голос леди Рэдклифф, и ее сын, в последний раз попросив прощения у возлюбленной, бросился в дом. Повинуясь резкому жесту вдовствующей графини, Пэтсон решительно закрыл дверь за сестрами Телбот. «Конечно, она вас выставила», — с ожесточением произнесла тетя Дороти. «Чудо, что вас вообще впустили в этот дом! Ради всего святого! А чего ты ждала?» «Ей-богу, Китти, хоть убей! Не могу понять, чему тут удивляться!» По итогам плачевно завершившегося визита в дом леди Рэдклифф, Китти почувствовала необходимость признаться тетушке в истинной цели их ежедневных прогулок. Прежде она это скрывала, опасаясь неодобрения. Как и следовало догадаться, тетя Дороти, ничтоже сумняшися, заклеймила ее дурочкой. «Я не удивлена», — угрюмо сказала Китти. Я разочарована. «Если бы Сесили не проболталась, что у нас нет денег...» «Даже если бы не проболталась, леди Рэдклифф разоблачила бы вас секундой позже», — колка заметила тетя Дороти. «Мне знаком этот тип людей. Они постоянно беспокоятся, как бы кто-то не позарился на их богатство. Помяни мое слово, дорогая, ты больше никогда не увидишь этого юношу». Вопреки предсказаниям тети Дороти, на следующий день сестры вновь встретились с мистером Делесси в гайд-парке. Арчи выглядел немного смущенным, хотя и был рад увидеть кити Едва успев приблизиться, леди Амелия ликующе выпалила – «Мама думает, что вы гонитесь за нашим богатством. Это правда?» «Амелия!» — возмущенно одернул ее мистер Делэйси. «Как ты могла такое сказать?» Он бросил на Китти извиняющийся взгляд. «Умоляю, простите, конечно, мы так не думаем. Только мама...» Она привыкла считать. Арчи, запинаясь, походил вокруг темы еще несколько мгновений, прежде чем заключить слабым голосом. «Она очень старается нас защитить». Своей речью он дал Китти отчетливое представление о том, каким заочным обвинениям они подверглись после ухода из дома Рэдклифов. Китти подавила стон разочарования. Она страшно устала от мужчин, которых ведут в поводу другие женщины. Пора переходить в наступление. «Прекрасно ее понимаю», — сказала она Арчи. «Ее желание вас защитить совершенно естественно. Для меня очевидно, что она по-прежнему считает вас ребенком». «Но я уже не мальчик», — — возразил он, упрямо выпячивая подбородок. — Разумеется, — согласилась кити Вдвоем они пошли вперед. — Надеюсь... Надеюсь, ваша матушка усомнилась в нас не из-за откровений Сесили о нашем финансовом положении, — произнесла она тихо. Арчи ответил лишь бессвязным бормотанием. кити возрилась вдаль, словно бы погрузившись в воспоминания. — Папа всегда учил нас, что значение имеет только одно — «Наша натура, наша внутренняя сущность. Но я знаю, не все люди думают так же. Если это расстраивает вашу матушку, возможно, нам лучше не быть друзьями». Конечно, ничему подобному отец их не учил, но ее блеф оказался успешным. «О, нет, не говорите так, мисс Телбот!» В ужасе взмолился мистер Делэйси. «Мы не позволим маме уничтожить нашу дружбу. Она страшно старомодна, но сам я совершенно согласен с вашим отцом». Арчи расправил плечи, приготовляясь из речь нечто возвышенное на самом деле меня меня не волнуют принцнцеввы или нищий и пусть он употребил эти слова в мужском роде его заявление весьма порадовало кити оно означало что мистеру делэйси более чем лестно считать себя влюбленным рыцарем а леди редклифф драконом охраняющим вход в замок так утешительно слышать это от вас мистер делэйси поблагодарила кити и остановилась, вынуждая собеседника, сделать то же самое. «Надеюсь, вы не сочтете меня слишком прямолинейной», сказала она, вложив в голос все тепло, на какое была способна. «Но я начинаю видеть вас, драгоценнейшего из друзей». «Я тоже, мисс Телбот», с жаром откликнулся он. «Я твердо намерен продолжать наши встречи. Сегодня поговорю с мамой. Уверен, я заставлю ее одуматься». «Отлично, сработано», поздравила себя кити «Именно так». Час спустя, завершив прогулку, она пришла к заключению, что довольна тем, как прошел день. Но когда сестры вернулись на Уимпл-стрит, сессили ни с того ни с сего решила высказаться. «Тебе нравится, мистер Делэйси?» — спросила она Китти, которая развязывала ленты капора. «Почему ты спрашиваешь?» — отозвалась та, хмурясь. «Ох уж этот непослушный узел под подбородком!» Я слышала, как он сказал, что для него не имеет значения, принц ты или нищий. Но для тебя ведь это не так». Китти пожала плечами, на мгновение презрев строгие наставления тети Дороти о том, что столь неподобающие для леди жесты отныне и впредь недопустимы. «Ну, конечно, я им восхищаюсь», — сказала она, заняв оборонительную позицию. «У него много качеств, заслуживающих обожания. Но если ты спрашиваешь, гонюсь ли я за его богатством, то ответ естественно». «Да». «А как ты думаешь, для чего еще мы здесь?» Сестра слегка растерялась. «Наверное...» — произнесла она прерывающимся голосом. «Наверное, стоило бы поискать богатого человека, который к тому же тебе нравится». «Это было бы очень мило», — язвительно ответила Китти, «если бы мы располагали всем временем на свете. Но у нас осталось лишь восемь недель до того дня, когда кредиторы появятся в Нетли, и на этот раз с пустыми руками они не уйдут».